смехающаяся веселая не черта моя редень поверил потому что она вечно возилась с какими-то сиротами идиотами и слепыми неграми не получая за это ни гроша и глядя на нее нетрудно было принять что она многое растрачивает по напрасно речь идет не о деньгах поэтому я сказал что ж надеюсь ты занимаешься этим в приятной компании не особенно ответила она Я посмотрел на нее внимательно и увидел то, что ожидал увидеть. И видел много раз, когда мы не сидели друг против друга. Я увидел Анну Стэнтон, которая, может, и не была красавицей, но была Анной Стэнтон. Анна Стэнтон, смуглая, с золотистым отливом лицо, но не такое темное, как у Адама. Под кожей угадывается основательный костяк, И натянута она так же туга, как у Адама, словно изготавитель не желал расходовать материальное излишней припухлости и отформовал продукт довольно аккуратно. Темные волосы с ровным пробором зачесаны гладко, почти туго. На голубые глаза смотрит с той же прямотой, что и у Адама, но вяспенная, трещинная, ледистая голубизна уступила здесь место более глубокой, тревожной. по крайней мере, иногда уступала. Они были очень похожи, Анна и Адам. Они могли сойти за близнецов, даже улыбка у них была одинаковая, но не рот. В данном случае он ничем не напоминал решительного, чистого, хорошо залеченного хирургического разреза. На эту деталь формовщик позволил себе потратить немного лишнего материала. Не слишком много, но достаточно. Такой была Анна Стэнтон, и я увидел то, что ожидал увидеть. Она сидела передо мной очень прямо, высоко держа голову на ровном круглом стебле шеи, поднимавшемся из узких прямых плеч. Ее маленькие, но округлые голые руки были с математической правильностью прижаты к бокам. Глядя на нее, я не могла. Я представлял себе, как правильно и симметрично сложены под столом её ноги, бедро к бедру, колено к колену, лодыжка к лодыжке. В ней всегда было что-то стилизованное, что-то напоминавшее барельеф из статуэтки царивен позднего Египта, где изящество и мягкость, не преставая быть изяществом и мягкостью, схвачены в математически строгой форме. Анна Стентон. Всегда смотрела прямо на вас, но вам казалось, что она смотрит вдаль. Она всегда держала голову высоко, и вам казалось, что она прислушивается какому-то голосу, которого вам не услышать. Она всегда стояла прямо, подобравшись, и вам казалось, что ее изящество и мягкость подчинны строгой идее, которую вам не разгадать. Я сказал... Решила остаться старой девой? Анна засмеялась и ответила: «Я ничего не решила, давно не строю никаких планов». Потом мы танцевали в тесном, с носовой платок пространстве между столами бара, уставленными бутылками дешевого красного вина и тарелками с куриными костями и недоеденными макаронами. Но пять этот танец для меня еще что-то значил. Но потом он стал напоминать выполнение какой-то сложной мрачной работы в осени. В ней как будто и есть смысл, но что за смысл ты понять не можешь. Потом музыка смолкла, и окончание танца было похоже на пробуждение, когда ты рад проснуться и избавиться от сна, но вместе с тем подавлен, потому что уже никогда не узнаешь, в чем там было дело. она должна была чувствовать то же самое, когда я снова пригласил ее потанцевать. Она сказала, что ей не хочется, и давай лучше просто поговорим. Мы разговаривали долго, но это было не лучшие танцы. Не взяли с конца разговаривать о том, да чего же чёрт подери хорошо тебе жилось в детстве. Я проводил ее до дома, который был много приличнее, чем Притон Адама, потому что Губернатор Стэнтон умер не нищим. Вести Белли, она сказала мне, спокойной ночи и будь хорошим мальчиком, Джек. «Ты пойдешь еще со мной обедать?» — спросил я. «Конечно, когда захочешь», — ответила она, — «в любое время дня и ночи. Сам знаешь». «Да».